Глава 9. Следующий день начинался совсем обычно, но ну, почти. Пришлось принять таблетку от головной боли, потому что вечером я всё же выпила на один бокал больше, чем стоило. Благо, Эпил быстро избавил от последствий несдержанности. А вот на душе было муторно. Прошедший день вызвал слишком много эмоций, и сейчас я ощущала опустошение и подавленность. Но старалась хотя бы выглядеть спокойно. Потому что мои трудности в личной жизни меркли на фоне проблем лучшего друга и его семьи. "Наталли, хватит меня опекать", рассмеялся Майк. Мы спешно вбежали через двери в тренировочное здание, отряхивая дождевые капли с курток. Погода сегодня разгулялась не на шутку, похоже, скоро осень порадует нас снегом. "Ты же сам говорил. Мы поменялись ролями", фыркнула я, сбрасывая с головы капешон. Уверенно от причёски не осталось и следа. У нас разные ситуации, возразил он, пропуская вперёд наших одногруппников. Но дружеская поддержка никогда не бывает лишней, назидательно заявила я, вскинув оттопыренный указательный палец. Светло-карие глаза друга насмешливо блеснули, только продолжить спор не удалось. Нас прервал сигнал звонка телефона Майкла. Быстро выхватив трубку из кармана, Он поднёс её к уху. "Давно?" уточнил он. "Сейчас буду". "Что случилось?" спросила полушёпотом, приглядываясь к его окаменевшему лицу. Майя избежала. "Приглушённо отозвался он, рассеянно возвращая телефон обратно в карман. Пошли". Решительно кивнула в ответ на его вопросительный взгляд. Конечно, мы второй день подряд исчезнем в неизвестном направлении, но дело обретало серьёзный оборот. Стоило разбираться по свежим следам. Майя могла уйти, испугавшись изменений в своей жизни, но не понимая, что рискуют жизнью и репутацией отца и брата. Мы вновь выбежали под дождь и устремились к зданию администрации. По дороге не разговаривали, ведь опять не знали, что происходит. Стоило пройти через портал в гостиную дома Конеров, Как нам на встречу выбежала Миранда. Женщина была бледна и, казалось, еле сдерживает слёзы. Я где-то была обед на кухне, а когда вернулась в спальню, моей уже не было, произнесла она дрожащим голосом. Она что-нибудь говорила? Оставила записку? спросил Майкл, приобняв мать за плечи. Нет, покачала головой Миранда. Весь день сидела со смартфоном, Переписывалась, уточнила я. Не знаю, я старалась её не беспокоить, расстроенно призналась она. Прежде чем я задала следующий вопрос, возникла энергия портала и в комнату ворвался Джим. Что происходит? требовательно спросил он, подлетая к нам. Майя сбежала. Объяснил Майкл вместо матери. Как давно? переспросил Джим, бросив на меня неприязненный взгляд. Я обнаружила пропажу 15 минут назад, всхлипнула Миранда. Успокойся, попросил он сухо. На ней должен быть жучок, сейчас проверю. Жучок? переспросил Майкл, но Джим не ответил. Он извлёк свой планшет и активировал программу трекер. С минуту происходила загрузка и поиск, после чего на карте уверенно зажглась красная точка. Она в парке, отметил Майкл, взглянув в планшет. Выпей успокоительного Миранда. Мы её приведём. Как ни странно, при общении с женой голос Джима смягчился, но в него сразу вернулись стальные нотки, как только он обратился ко мне. Лэнк, тебе бы вернуться в штаб-квартиру. Твою приоритетность ещё не сняли. Мы тут сами разберёмся. Вселение в потенциальную стражницу в семье стража, выступающего в особом статусе. Вы правда верите, что я останусь в стороне, Конор? Думаешь, всё не случайно? Глухо переспросил он, поиграв желваками на щеках. Я не исключаю этот вариант. На самом деле, о такой возможности думать не хотелось, тем более мало кто рискнул бы жизнью, пытаясь захватить стража. Они энергетически сильнее людей, их разум крепче. Здесь даже Серафим может погибнуть, не то что слабый демон или архангел. Это предположение было выдвинуто лишь для того, чтобы Джим не стал противиться моему участию в поисках. Мы покинули дом и направились в сторону парка. Благо он находился недалеко. Ухоженным этот парк можно было назвать с натяжкой. Высокие деревья и густые кусты, разросшиеся на дорожках, обеспечивали отличное прикрытие. Трекер Майя отслеживался на самой окраине зелёной территории. Девушка нашлась сидящей на лавочке. Только она была не одна. Кто это с ней? рычащим тоном пробормотал Конор, обращаясь скорее к себе. Джибриэль, хмыкнула я. И потянула Майкла в сторону от дорожки. Что он с ты сделает? пророкотала Лилит, обеспокоенно заметавшись в своём уголке подсознания. Ищет способ подобраться к врагам или ударит по тебе? предположила она остротчённо. Нотки ненависти Лилит впивались в разум жалящими уколами. Именно Джибриэль устроил покушение на меня в академии, по его вине мы потеряли ребёнка. И если я Давно смирилась с утратой, то Лилит тихо ненавидела. Стараясь отрешиться от причин появления Джибриэля и эмоций высшей, я сосредоточилась на оценке обстановки вокруг. Серафим сидел, расслабленно откинувшись на спинку лавочки и что-то вдохновенно рассказывал маг. Прямые золотистые с рыженкой волосы спадали на плечи и за спину мужчины, шёлком поблёскивая в лучах солнца. Белоснежный костюм тройка с белой рубашкой и галстуком смотрелись странно рядом с обычным синим худи и чёрными джинсами девушки. "Ты, кажется, проваленк", отметил Конер, затаившись за кустами возле меня. "Возможно. Пожалуй, я плечами, хотя на самом деле явление Серафима сильно меня удивило. Он не один. Ещё двое на позициях в кустах или трое. Подтвердил Джим. Вижу. Холдна отозвался Майкл. Я не впервые видела друга в столь опасной обстановке, но всё равно ошеломлённо отметила про себя, как он подобрался, словно готовый к атаке хищник. Уберите их, попросила решительно выпрямляясь. А ты что собралась делать? мрачным тоном осведомился Конор. Поговорю с Джибрелем. Узнаю, что ему надо. Это может быть не моя, напомнил он, и стало понятным, что его ввели в курс секретных дел штаб-квартиры. Я знаю и проверю её. Наталья, это опасно, возразил Майкл, вцепившись в мою ладонь. Я потяну время, иначе он может в любой момент схватить её и улететь. ободряюще улыбнувшись лучшему другу, я освободила свою руку и двинулась к дорожке, а потом направилась к Джибрелю с Майей. Серафим сразу заметил меня. Алый взгляд, оценивающий, скользнул по моему телу, выискивая оружие, и сосредоточился на лице. Мужчина выглядел расслабленным, даже вальяжным, но я не сомневалась, что он готов к действиям. Мая же смотрела на меня испуганно, периодически бросая неуверенные взгляды на Серафима. Давно не виделись, заметила я и нагло плюхнулась на скамейку, вынуждая Майю отодвинуться к самому краю. Как дела? Светлые брови Серафима поползли вверх от лёгкого изумления, после чего он громко рассмеялся, мотая головой в неверии. Какая же ты наглая! печатница. Наталья исправила я его, расплывшись в лучезарной улыбке. И чем вы тут занимаетесь? Я бросила вопросительные взгляды сначала на Джебрееля, следом на Майю, и положила ладонь на руку девушки, чтобы сразу потянуть энергию. В мыслях вспыхнул страх, нерешительность, растерянность. Судя по особому медовому вкусу с тонкими солнечными нотками, свойственным Майклу, это была его сестра. они двойник. Общаемся. Мнебрежно дёрнул плечом Джибриэль. Рассказываю Майе, как хорошо в Эдеме, не то что на враждебной земле. Здесь её родные, друзья. А не теперь чужие. Види, когда её не поймут. Правда? Майя. Ладонь девушки задрожала, и я поднялась, вынуждая её встать со скамьи. толкнув её за свою спину, я начала отступать. Серафим неспешно встал и поправил полы белоснежного пиджака. Её родные стражи. Они должны отдать Майю на казнь. Продолжил он говорить, довольно ухмыляясь. Это не так. Что ты задумал? Хочешь забрать её из семьи? О, нет. Она сама хочет уйти. Да, Майя. Глаза Джибриэля вспыхнули золотым светом. Энергия магии за моей спиной подскочила. Я не успела ни обернуться, ни броситься вперёд. Боль пронзила тело, когда лезвие кинжала вошло в бок. Золотисто-красные глаза Джибриэля вспыхнули торжеством. Он справедливо праздновал победу. Вызвав новую вспышку боли, лезвие выскользнуло из раны. Всё, что мне оставалось, выставить руку. чтобы защитить уже горло от следующего подлого удара. Красное от моей крови лезвие мелькнуло перед глазами и стремительно скользнуло по запястью, разрывая кожу и мышцы. Алые капли брызнули на белоснежную одежду Серафима, но он не обратил на это внимания, с садистской радостью впитывая в себя смену выражений на моём лице. "Давай!" прокричала Лилит, Вокруг меня вспыхнул барьер и молниеносно расширился, расходясь в стороны. Сзади послышался вскрик Майи, когда её отбросило назад. Аджибрель ударил в ответ своим барьером. Золотой и фиолетовый встретились под грохот грома, столь мощно, что болезненно сжало виски. Не выдержав давления, мой барьер лопнул, а меня буквально бросило на землю у ног Серафима. Кровь стремительно сочилась из ран, промокая одежду. Голова кружилась, на тело накатывала слабость, а боль расходилась волнами, путая и так неясное сознание. В висках стучало осознание смертельной опасности. В руках Джибриэля материализовался меч. Похоже, на земле начнётся новая война, со смешком отметил он, поднимая надо мной оружие. В следующее мгновение на Серафима яростным вихрем налетел Майкл. Впервые я видела, как он использует всю силу резерва. Движения Майкла терялись, размазывались, будучи столь стремительными, что вынуждали Джибреля уйти в сторону. Душу затопило жутким страхом, ведь мой лучший друг вступил в бой с Серафимом. Уходим. Появившийся возле меня джим вздёрнул меня с земли и потянул прочь, буквально таща на себе. Нет, воспротивилась я, отчаянно следя за боем. Лезвие мелькало с невероятной скоростью, пытаясь ужалить врага, но каждый раз натыкалось на пистолеты. Броня Майкла изменялась, быстро покрывая открытые участки тела матовой кожей, пока не начала создавать подобие шлема. "Уходим", я сказал. рыкнул Конер и подняв меня на руки, бросился прочь на ходу уворачиваясь от меча подоспевшего архангела. И вот, когда броня покрыла всё тело Майкла, он скрестил пистолеты, перенаправляя энергию в две мощные пули. Меч Серафима взметнулся над ним для решающего удара, но так и не опустился. Майкл выстрелил. Пули встретились и взорвались, оглушив своей силой и грохотом Огненный смерч разнёсся в стороны, опалил землю, сжигает траву и кусты. Майк пряталась за скамейкой, с ужасом наблюдая за происходящим, а единственный оставшийся в живых архангел потерял к нам интерес и ринулся спасать Серафима. "Майк!" вскричала я испуганно, когда дрога буквально выбросило взрывом. Отосилевшейся брони поднимался дым. Местами она истлела, открывая участки покрасневшей кожи. Майкл перекатился по земле, вскочил на ноги и побежал к нам. Его боевое облачение возвращалось к прежней форме. "Амая!" прокричал он, равняясь с нами в беге. Место столкновения с Серафимом осталось позади, как и Майя с Джибриэлем. Не знаю, Ранило его или нет, но он точно не погиб. Я ощущала, как усиливается его энергия. В любой момент он мог броситься в погоню. Она нас предала, жёстко ответил Джим, подбегая к двери кофейни. Сейчас мы должны вытащить приоритетного стража. Майкл ничего не ответил, приложил пистолет к замочной скважине и распахнул перед нами портал. Джим внёс меня внутрь и поставил на ноги, громко прокричав дежурному: "Запросите аварийный портал". Виктор сразу принялся выполнять приказ. Движение в портальной остановилось. Все с интересом и тревогой рассматривали нас, ожидая дальнейшего развития событий. Пошатываясь от слабости, я протянула руку к Майклу. В его глазах бушевали сотни эмоций. Я буквально нутром ощущала его боль и беспокойство. Он приобнял меня за талию, не давая упасть. Мне так жаль, прошептала я. И, кажется, на этом запасылся яг. Колени подогнулись, а глаза закрылись. Ты подставил Наталье под удар, данёсся сквозь дрёму злой упрёк Риса. Без тебя, знаю, отозвался Майкл. Ну ж То вы разорались, возмутилась Ястродом, разлепляя веки. В мыслях поселился туман, а в теле неприятная слабость. Я лежала на кровати в палате командования, окружённая поддерживающим барьером. К венам вела трубка с кровью. Мне делали переливание. Похоже, кровопотеря вышла приличной. Крис с Майклом замерли напротив друг друга по центру палаты, мерились взглядами, сжимая от злости кулаки. Правда, моё пробуждение прервало их спор. "Джибриэль собирался тебя убить", приглушённо проговорила Лилит. И считал, что начнётся война. Правда, она его не пугала. "Начнётся. Высшие это бы так не оставили". "Но мы выбрались", возразила Яришив, не спорить. "Высшие озабочены сохранением баланса Тартара". Войны им сейчас не нужны. Что он сделал с Майей? Предложил простое решение её проблемы. Высказала предположение Лилит. Видимо, твоя смерть цена его защиты. Думаешь, всё спланировано? Не знаю. Возможно, это попытка вселения в стражницу, которая умело воспользовалась, поняв, что ты не останешься в стороне. Она ведь не сама Это внушение, гипноз, что угодно. Либо Майя не захотела бороться и выбрала лёгкий путь, жёстко отрезала Лилит. Она потеряна, нечего обсуждать. Ещё не потеряна. Как ты, Натали? Майкл подошёл к кровати. Его руки были обмотаны зелёными эпиловыми бинтами. Уверена, на его теле тоже немало ожогов. но он смог противостоять Серафиму и дать нам время для отхода только большой объём резерва позволил ему настолько усилить броню надеясь джибреля прожарило сильнее в порядке заверила его стараясь улыбнуться чего выругаетесь переволновались тебя долго оперировали сухо ответил крис поиграв желвоками на щеках Голубые глаза смотрели холодно и зло. И, кажется, бесился он не только на Майкла, но и на меня. Рана не смертельно опасная, усмехнулась я, но ладонь нервно скользнула по слою бинта на запястье. Джибриэль явно не собирался наслаждаться процессом, а намеревался сделать всё быстро. Благо, не успел. Майкл вмешался за несколько секунд до решающего удара. От осознания, насколько близко была смерть, тело прошило ледяной дрожью, а в душе поднялась глухая ярость. Опять я оказалась беспомощной перед лицом врага, опять не смогла ничего сделать. Дверь палаты приоткрылась, впуская внутрь Кола. Тёмные брови жениха приподнялись в лёгком изумлении, когда он увидел моих гостей. Пойду, сообщу Джесси, что ты очнулась. Тоскломине улыбнувшись, Майкл направился на выход. Приходи в себя, Наталья. Нович подыскивает тебе напарника. Теперь Крис хоть попытался улыбнуться. Вот это новость, удивилась я. Получается, скоро меня начнут отправлять на миссии. Видимо, он уверен, что я готова. А вот я не уверена, проворчала Лилит. Лучше бы отправил тебя в отпуск. Медовый месяц считается только если он будет приправлен сексом, можно и не с Коулом. Захихикала она, на что я мысленно закатила глаза. Но попытка меня отвлечь защитана. Как только Крис покинул палату, Коул прошёл ко мне и аккуратно присел на край кровати, осматривая мои боевые раны. В зелёных глазах жениха плясало беспокойство. Наверное, выглядела я неважно. Мне стоит волноваться по поводу конкурентов? Шутливо поинтересовался он, аккуратно сжав мои пальцы своими. Конечно, нет. У них же нет отцов в командовании. Здесь я вне конкуренции. Согласился он, нагибаясь ко мне. Его губы коснулись виска. Тепло поцелуя отдалось дрожью в груди. Лишь сейчас Замороженные после пробуждения чувства стали просыпаться. И на меня начало накатывать осознание произошедшего. Сегодня я чуть не погибла снова. И только вмешательство Майкла спасло положение. Немальотная неосторожность, лёгкий просчёт, и моя жизнь оказалась на грани. Я должна запомнить этот день и больше так не ошибаться, если хочу выжить в этой войне. Так, понял, спрашивать о прогнозе врачей сейчас бессмысленно. Да, я только очнулась. И мне явно нужна порция кофе. Огромных трудов стоило растянуть на непослушных губах улыбку. Глаза щипали слёзы, а к боли отран примешивался душевно. Тебе можно? рассмеялся он. Конечно. Беззарение совести соврала я. Может, кофе и нельзя? Но я хотя бы его понюхаю. Ладно, сейчас принесу. Покачал он головой, поднимаясь с кровати. Только подыми мне сумку, пожалуйста. Проверю пока телефон. Кол нахмурился, поняв, что я специально его отсылаю, но просьбу выполнил и покинул палату, плотно закрыв за собой дверь. Вытащив рабочий смартфон из сумки, я открыла телефонную книгу, обдумывая следующий шаг. Чего тебе, Ленг? На это Вил ответил на звонок на втором гудке. Не лежится в госпитале? Майя напала на меня, предала родных, поддавшись или внушению, или уговором Джибреля. И если отбросить прочь чувства Майкла, Джима и Миранды, то сейчас им предстоят непростые времена в штаб-квартире. Коннору старшему и даже Майклу может грозить трибунал. Поэтому я намеревалась смягчить этот удар. Отцы Уитхэм наверняка помогут, но этого может быть недостаточно. Поэтому я намеревалась использовать все резервы. Раз вы уже в курсе дел, то должны понимать, зачем я звоню. Сладко пропела я, хотя не чувствовала ни толики веселья. Наоборот, сердце билось неровно после пережитого. Я до сих пор не могла поверить в произошедшее. Майя, милая сестра Майкла, ударила в спину и присоединилась к врагам. Боюсь представить, во что это выльется. Хочешь выгородить своего друга? Я хочу, чтобы для семьи Коннеров этот инцидент прошёл с минимальными потерями. Он не должен никоим образом повлиять на карьеру Майкла и Джима. Выскрыли архангела, и она чуть не убила стража третьего уровня приоритетности. Мы не успели сообщить. Это разные вещи. А моя приоритетность вскоре будет понижена, холодно ответила я. Но это не столь важно, Найтвилл. Вы мой должник. Я помню, Ленк, хмыкнул он зло. И на этом мы будем в расчёте. Само собой. Принято. В динамике раздались гудки. Я опустила телефон, обратив взгляд к открывшейся двери. Вернулся Майкл с Джесси. Светлокорей глаза друга потускнели. Он сотулил плечи, будто на них легла тяжёлая ноша. Так оно и было. Но Майкл справится, переживёт этот удар. А я буду рядом. Возможно, в будущем нам ещё предстоит побороться за Майю. Но сейчас мы её потеряли.